Глава двадцать седьмая На творцов надейся, а сам не плашай. Крес точно знал, что должен чувствовать после того, как отбил жену у брата. Вину и стыд, но вместо этого его переполняло счастье. Вот такой он никчемный брат. Впрочем, Эдгару самому плевать на семейные узы. Он вздумал обворовать детей. Ничего у него не выйдет, Крес не позволит. И, конечно, Эдгару нет дела до Элларии. В нём говорит уязвлённое самолюбие. Прежде девушки ему не отказывали, вот он и бесится. Примыслил об Арии, не о Табелле, так правильно. Кресс становился в нежности, аж дыхание перехватывало. Никогда не терял он столько голову, как мальчишка. Появилась и всё жизнь его перетряхнула. Кресс точно не планировал влюбляться, но что там планы? Все они потонули в ясных глазах Хельлы, да и сам Кресс растворился в них и теперь торопился сделать Эллу своей, окончательно и бесповоротно. Людвиг, стряпчий из Нижнего города, передал все дела своему коллеге из Верхнего. Тот был в курсе проблемы у Иллисов, и Крес не стал ходить вокруг да около. «Мы уже обсуждали с Людвигом развод моего брата Эдгара», — произнес Крес, и выбрали в качестве основания измену. «Да, Людвиг мне рассказывал», — кивнул новый стряпчий по имени Рональд. «У вас появились доказательства?» «Именно так». «Доказательство измены Эдгара». Стряпчий было, обрадовался, но затем его лицо удивленно вытянулось. «Мне, казалось, речь шла о том, чтобы доказать неверность жены». «Планы изменились», — пожал плечами Кресс. «В таком случае при разводе жена получит половину наследства вашего дяди», — напомнил Стряпчий. «Вы можете сделать так, чтобы она получила больше половины». «Э-э-э», — -э -э, протянул Рональд, растерявшись, но быстро преодолел замешательство и даже сделал выводы. Всё же Джозеф посоветовал хорошего стряпчего. Вы хотите ограничить доступы Эдгара к наследству, догадался он. Насколько мне известно, вы причин для этого пока не нашли. А мой брат тем временем тратит наследство направо и налево, рискуя разорить нашу семью снова. Но деньги получите не вы, а жена Эдгара. Уверены, что можете ей доверять, уточнил стряпчий. Отвечая, Крес не сомневался ни секунды, как самому себе. В таком случае я немедленно начну бракоразводный процесс. Кто будет свидетельствовать об измене? Я сам. Мне есть что рассказать о похождениях Эдгара в Нижнем Аръямбурге. Но есть опасность, что брат захочет обвинить жену в ответ. Добавил Кресс. Естественно, Эдгар расскажет о том, что Элла провела ночь с Крессом. Но кто поверит ему на слово? Тем более, что они будут всё отрицать. У него тоже есть свидетели, спросил Стрепчий. Ни одного. Тогда во мне о чём беспокоиться. Крессо не беспокоился. Скоро наследство дяди будет принадлежать Элле, а сама Элла принадлежит Кресу. Всё складывалось как нельзя лучше. Мы с Азом возвращались домой на той же карете. По дороге я спросила: "Как продвигается слежка? Ты узнал что-нибудь полезное?" Роджер любит карты, ответила С. И чаще проигрывает, чем выигрывает, я кивнула. Что-то такое подозревала. Вот кто потратил все деньги семьи. Это муж виноват, что я забыла решилась на такой отчаянный поступок. А что Чарльз? О нём не могу сказать ничего плохого. Ведёт себя обычно. Это должно было меня успокоить, но нет. Чарльз забрадовался моей потерей памяти. Почему? Раз слежка ничего не дала, поговорю с ним начистоту. Надеюсь, он не попытается меня убить, как его мать. Но встречу с Чарльзом пришлось отложить. Дома ждали с тражесными новостями. Сигизмунд тоже вернулся, высидел на кресле посреди гостиной, а вокруг суетился Стефан, пытаясь напоить химека сладкой водой для поддержания сил. Я не стала мешать мальчику и говорит, что Сики предпочитает свежую кровь. Со Стефана станет порезать себя ради помощи другу. Остальные, включая детей, тоже собрались в гостиной. Всем было интересно, что скажет страж. Отсутствовали только старшие братья Уиллисы. Крест был устряпчиво, а Эдгар так и не возвращался после нашей ссоры. «Мы поймали Изабеллу», — доложил страж и покосился на Сигизмунда. «Ваш питомец привел нас к ней». Признание далось стражу нелегко. Я его, он, понимала, не каждый день круче него, оказывается, хомяк. Зато его подчиненные смотрели на Сиги с уважением. Хм, кажется, у Сигизмунда есть шанс сделать карьеру в верхнем городе. «Спасибо, что сообщили нам!» Поблагодарил Джозеф. Наконец моей девочке ничего не угрожает. Забелла утверждает, что вы не Октавия Мангомери, произнёс страж, глядя мне в глаза. Произошло то, чего я опасалась. И Забелла подслушала моё признание Кресу. Естественно, молчать она не стала. Не понимает глупая, что тогда её будут судить за убийство, а не за его попытку. За это ведь совсем другое наказание, более строгое. Бедная тётя Изабелла тронулась умом, притворно вздохнула я. Она бы ещё сказала, что кот разговаривает. Вообще-то именно так она и заявила, нахмурился страж. Все дружно посмотрели на Аза, сидящего у моих ног. Кот стушивался от такого внимания и громко выдал: "Мяу!" Ха-ха, прыснули близнецы. Бабушка Изабелла такая смешная, придумала говорящего кота. Не правда забавно, поддержала Медина. Хафид дети прекрасно знали, что ос и говорит и летает, но не выдали меня. Я аж расстроголась. Мои милые сообщники, вы правы, признался страж. Всё это похоже на помешательство. Что ж, не будем вас больше беспокоить. Стражи засобирались в осваясе, и я с облегчением выдохнула. Что ни говори, мне повезло с семьёй. У Илисы друг за друга горой. После того, как стражи покинули дом, я отправилась в спальню к близнецам. Они жили теперь по отдельности, но всё равно рядом. Их комнаты соединялись между собой дверью, чтобы дети в любой момент могли зайти друг к другу. Именно близнецы были важной частью моего плана. Я задумала совершить шалость, а они в этом деле первоклассные мастера. Но в коридоре столкнулась с Чарльзом. Парень проводил слишком много времени в доме Монгомери. Они с Мединой скоро станут неразлучны, как наши близнецы. Что ж, на ловца и зверь бежит, я как раз хотела с ним поговорить. Чарльз, гивнув в знак приветствия, попытался меня обогнуть, но я не позволила. Он шагнул вправо, и я туда же, он влево, и я. Ещё через пару попыток Чарльз понял, что это не случайность, и застыл. «Поговорим?» — уперла я руки в бока. «О чём?» — помрачнил он. «Например, о том, почему ты обрадовался моей потери памяти», — предложила я тему. «С чего ты взяла?» «Видела. Тебе показалось». Ханга играет в несознанку очень подозрительно, но я видела, парень нервничает, и на давине многое расколется. "Химика натравлю", пригрозила я. Чарльз удивлённо моргнул. "Я думаю кота. Он, он какой большой, с когтями, клыками, а сидел возле моих ног пушистой, невозмутимой статуей. Он выглядел как угодно, но только не устрашающий. Этокий плюшевый любимец семьи. То ли делал Сигизмунд, выглянув из-за моей юбки, он оскалил клыки и сверкнул налитыми кровью глазами в сторону Чарльза. Бедный парень аж попятился. Поверь, хомяк намного хуже, произнесла я. Чарльз судорожно кивнул, мол, верю, верю, только не подпускай его ко мне. Сиги не на шутку его напугал. А ну и понятно, хомяк выглядел бешеным, диким и жаждущим крови, такое, если вцепится челюсти уже не разжать. Говори, пока Сигизмунд добрый, кивнула я Чарльзу разозлиться, и даже я его не удержу. Аргх, с рыком клацнул зубами Сиги для пущей убедительности. Мама хотела нас поженить. Она заставила меня сделать тебе предложение, выплюл Чарльз, густо покраснев. Но ты отказала, сказав, что я слишком юн для тебя, а потом пропала. Я радовался, что ты забыла мой позор. Ах, вот оно что. Таким был первый план Изабеллы получить деньги через брак сына. Но Октавия не согласилась и пришлось её убрать. Сиги, отставить, махнула я рукой хомяку, после чего снова повернулась к Чарльзу. Если обидишь Медину, будешь иметь дело с хомяком. Он тебе откусит что-нибудь, пообещала кровожадно. Не надо, простонал Чарльз, прикрывая руками самое дорогое. Медина мне правда очень нравится. Надеюсь на это, свободен, кивнула я. Чарльзу тут же как ветром сдуло. «Ты все равно присматривай за ним», — попросила Яза. «Не переживай, я не дам нашу девочку в обиду», — отозвался кот. «Нашу?» «Похоже, не одна я прикипела к Уиллисам». Разобравшись с Чарльзом, я постучала и вошла в комнату Ленор. Она сидела в мужской одежде на полу, обложившись книгами. Я не торопилась окликать ребенка по имени, приглядываясь. «Это точно Ленор?» Близнецы теперь не только одеждой менялись, но и спальнями. «В чем дело?» Ребенок оглянулся на меня через плечо, и я сразу поняла, это Ленор, мальчик. Как бы они ни старались копировать друг друга, идеального сходства уже не получалось. У Ленора голос стал грубее, а у Ленор движения более плавными и женственными. Так что я без проблем определила, передо мной мальчик. Ленор, обратилась я к ребенку по имени, и он вздрогнул. Мне нужна твоя помощь. Как ты узнала? Из-за шторы выпрыгнула Ленор. Её же сказала, что всегда смогу вас отличить, считает это моим особым даром. Близнецы дружно засапели. То, как я легко определяла, кто из них кто, ужасно их злило. Раз за разом они придумывали новые ловушки, но постоянно терпели неудачу. Так и вы поможете или мне искать кого-то другого на опасное противозаконное дело? Упёрла я руки в бока. При слове опасность глаза близнецов вспыхнули. Это бы энергию да в мирное русло, но сейчас их любовь к приключениям не на руку. Что от нас требуется?" поинтересовались они. "Вы можете достать ту синюю краску, которой написали мне на лбу слово "умертве". Дети приглянулись. "Зачем она тебе?" уточнила Ленор. "Хочу оставить кое-кому послание на лбу", с надеждой поинтересовался Ленор, но я его разочаровала отрицательно покачав головой. "У меня где-то завалялся пузырёк", произнёс он, теряя интерес к делу. "Мне мало пузырька. Нужно пятилитровое ведро, заявила я. Дети снова переглянулись и хором выпалили: "Рассказывай, иначе не поможем". Я вздохнула. Этих двоих не переспорить и не переубедить. С ними можно только договориться на выгодных обеим сторонам условиях. Если для получения краски я должна поделиться с ними своим планом, то так тому и быть. Вкратце я обрисовала ситуацию: мне нужно оставить заметную надпись на мостовой так, чтобы ее было видно из окна высокой башни. Собственно, в этом и заключался мой план, донести до Творцов свое желание встретиться. Близнецы выслушали, одобрили и согласились помочь. «Когда нужна краска?» «Желательно сегодня вечером». «Значит, на дело идем ночью!» — обрадовались они. «Э, нет!» — замахала я руками. «С вас краска, и все. На дело я иду одна!» «Так нечестно!» — возмытились дети. Раз мы помогаем, то имеем право участвовать. Это очень опасно. Нас могут поймать и даже арестовать. Я пыталась отговорить близнецов, но с каждым моим словом их глаза всё ярче загорались азартом, и я поняла: всё бесполезно, эти двое не отпустят меня одну. Пришлось соглашаться и на это условие. Близнецы не подвели. К закату у меня было ведро сеньки и кисточка для покраски стен. Ума не приложу, где они всё достали. Дети свой источник сдать отказались. Вчетвером я, а с облезнеццы после заката крались к выходу из дома. Решили уходить через заднюю дверь, но там ждал сюрприз. Меддины и Чарльз, держась за руку, стояли в проходе, а в коляске неподалёку дремал Эдмунд. Похоже, Медина возвращалась с прогулки с младшим братом, но до комнаты так и не дошла. Вы что здесь делаете? Мы с Мединой одновременно задали один и тот же вопрос. В другое время девочка смутилась бы и начала оправдываться, но не сейчас, когда застукало меня с близнецами и ведром синьки. После 10 минут пререканий шёпотом ни я, ни Медина не хотели, чтобы нас обнаружили. Мы пришли к консенсусу. Медина с Чарльзом идут с нами. Старшая сестра Натрия отказалась отпускать младших без присмотра. Аргумент, что я буду с ними не подействовал, она и понятна. Сегодня я ненадежная няня. Хорошая няня не таскает детей ночью по городу. Когда мы уже наконец договорились и даже вышли на улицу, через порог вслед за нами перепрыгнул Сигизмунд. Хомяк не мог допустить, чтобы я подвергала себя опасности без него. А за Сиги, естественно, появился Стефан. На этих двоих я уже просто махнула рукой. Пусть тоже идут. Одним хомяком больше, одним меньше. Наша скромная банда из девяти существ выдвинулась в центр верхнего города. Я несла ведро. Медина с Чарльзом по очереди Эдмунда. Малова некогда было укладывать, пришлось тоже брать с собой близнецы Аза и Стефан Хамика. Благо идти было не так уж далеко, особенно если напрямик они дорогами, по которым ездит карета. Минут через 20 мы были на месте. Я ещё днём облюбовала мостовую, годную для послания. Достаточно большой и чистый участок, где поместится всё, что я хочу написать. Но главное, он отлично просматривался из башни. Стоит только творцам выглянуть в окно, и они увидят надпись. А ещё этот участок был далёк от постов стражи и по ночам пустовал. Идеальное место одним словом. Посторожите, попросила я детей. Если кто-то будет идти, предупредите. Стражи могли делать обходы. Вот уж с кем я не горела желанием встречаться, так это с ними. Дети разошлись в разные стороны и спрятались в темноте, а мы с Азмом остались заниматься художествами. Макая кисть в синьку, я выводила на мостовой свое короткое, но емкое послание, которое будет понятно только Творцам. «Могла бы просто попросить меня передать послание», — заметил Ас. «Я думала об этом, но разве это не нарушает правила игры? Ведь она только между мной и Творцами. К тому же я хочу, чтобы они поняли, не встретятся со мной, и я молчать не стану. Всем расскажу об их развлечениях». «Зачем тебе вообще встречаться с ними?» «Все еще не понималась. У тебя и так все хорошо». «Боюсь, им взбредет в голову вернуть меня домой. А я уже здесь прижилась. Пора уже поставить точку в наших отношениях. Не люблю недосказанность». «Что ты пишешь?» — поинтересовался Ас после того, как я нарисовала первое слово. «Что еще за победитель?» «А что, по-твоему, я должна написать?» — спросила, не отрываясь от дела. «Что-то вроде «я здесь, поговорите со мной». Еронда, такое послание не сработает, отмахнулась я. Творцы и так в курсе, что я в Верхнем городе, они же следят за мной. Ты ведь не будешь этого отрицать. Не буду, согласился Ас. И что-то они не спешат приглашать меня в гости. Значит, нужно такое послание, которое их всколыхнёт, вызовет эмоции и заставит связаться со мной. Я как раз дописала первое предложение и перешла ко второму. Ас прочтя его, целиком усмехнулся. Теперь понимаю, протянул он Они точно отреагируют. Вот именно, подмигнула я коту. Когда я закончила на мостовой красовалась надпись: Победитель в игре я. Вам шах и мат. Ваша пешка. Я долго обдумывала, что написать, и выбрала этот вариант не просто так. Во-первых, я задела гордость творцов, объявив себя победителем в их игре. Это должно их всколыхнуть. А во-вторых, я подписалась так, чтобы они точно поняли, от кого послание. Но если его прочтут посторонние, они никогда не подумают на меня». Выбросив в ведро и кисточку, не приносить же домой улики, мы дружной компанией отправились в обратный путь. На середине пути нас покинул Чарльз, ему было в другую сторону. И пока младшие дети убежали вперед, я забрала у медины уснувшего Эдмунда и спросила. «Он тебе так сильно нравится?» «Вообще-то я его люблю, он все-таки мой младший брат», ответила девочка, переведя стрелки на Эдмунда. Но от меня так просто не отделаться. Конечно, она поняла, что я говорю о Чарльзе, но пыталась уйти от беседы. Он вроде неплохой парень, но его мать, вздохнула я. Дети не в ответе за поступки родителей. Медина тут же вступилась за Чарльза. "Тоже верно", согласилась я. "Просто будь осторожнее, не только с ним, а вообще. Ты красивая и умная девочка, не хочу, чтобы тебя кто-то обидел". Она кивнула, принимая мою заботу. А вскоре мы добрались до дома и разошлись по комнатам. Дети устали, да и я тоже. В спальне меня ждала пустая кровать. Крест ночевал у себя. Безумно хотелось к нему, но мы договорились спать по отдельности. Это всё бракоразводный процесс. Чтобы он прошёл гладко, никто не должен заподозрить меня в измене мужу. В итоге следующее утро началось не с радостной новости. Я снова нашла в своих волосах седую прядь. Вот вам и победитель в игре. Почему-то я была уверена, что с увяданием покончена. Мы же с кресом вместе. Чего ещё не хватает? Мы недостаточно любим друг друга. В себе я не сомневалась, да и крес не давал поводов. Но факт был на лицо, или точнее, на голове, сидя и прятя сначала, что мне снова нужна подпитка. Я бы и не знала об этом, если бы не провела ночь не в постели креса. Получается, моя внешность сохраняется нормальной только потому, что я регулярно провожу время с кресом и постоянно подпитываю силы, спросила я у Ла, одеваясь к завтраку. А как же наша большая чистая любовь? Возможно, она не такая уж чистая, хмыкнул кот, намекая на наши с кресом совместные ночи. Ага, пробурчал я. Ещё назови её маленькой и грязной. В близости между мужчиной и женщиной нет ничего постыдного, а я и не говорил, открестился кот. Но вот ещё один вопрос, который мне предстоит обсудить с творцами. Кстати о них. За завтраком лакей как обычно разносил письма. В этот раз одно пришло и ко мне. «Кто может тебе писать?» — удивился Крес. Я не ответила, хотя догадывалась. Уж слишком дорогим и лощеным был конверт, как и бумага внутри. Простые смертные на такой не пишут. Вскрыв конверт, я вытащила из него послание. Всего один лист с короткой надписью. «Вы приглашены на уэдиенцию в башню творцов, а внизу дата и время сегодня в обед». «Ты все-таки добилась своего доченька», — восхитился Джозеф. «Раньше ты не была такой настойчивой». Потеря памяти меняет людей, пробормотала я, чувствуя себя неловко. Обманывать Джозефа было всё сложнее. Вовсе не потому, что я плохо врала, с этим как раз проблем нет. А вот совесть в недавних порах не замолкала ни на минуту. Слишком Джозеф был добр. Мне категорически не нравилось ему лгать. И всё же это был триумф. Послание сработало. И как быстро! Творцы проснулись, увидели надпись и сразу же написали мне. Кажется, им не терпится пообщаться со мной. Что ж, у нас это взаимное. Так вот, кому мы писали, протянул один из близнецов. О чём ты? Насторожился крес. Ни о чём, отмахнулся ребёнок. Дети своих не сдают. Всё утро я готовилась к встрече с творцами. По этому поводу даже провели семейное собрание. Все хотели пойти со мной, включая и хомяка. К счастью, в приглашении была чёткая приписка, что оно на одного человека. Как видите, «Людей я с собой взять не могу», — развела я руками. «А его, значит, возьмешь», — Крис кивнул на Аза. С тех пор, как Крис узнал, что кот говорящий, у него появилась иррациональная ревность к животному. Это даже мило. Но сейчас я планировала именно это, взять с собой Аза и Сигизмунда. А что, они не люди, про них в приглашении ничего не сказано. В итоге к Творцам меня провожали всем скопом. Дети ради такого дела в гимназию не пошли, Семестья стояла на крыльце дома и махала вслед карете, а я судорожно сжимала в руке приглашение и гадала, чем обернётся эта встреча. Ты уверен, что хочешь пойти со мной? спросила я сидящего напротив Аза. Карета уже подъезжала к башне, и я всё сильнее нервничала. Всё-таки там будет Чёрный. Он может наказать тебя за предательство. Пусть попробует, ощетинился Аз. И вообще, у него нет доказательств. Я всё делал, как он велел. Сиги пискнула и подпрыгнула с сиденья, возмущаясь поведению Маза. "А ты молчи", махнула я на него рукой. "Давно пора привести тебя в нормальный вид. Так ты даже не даёшься". Хомяк фыркнул, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами красоты. Мол, любите меня таким, какой я есть. Тоже мне, бодипозитивное у мертвее. Карета остановилась у башни. Всё, приехали. Пора выходить. С приглашением в руках я направилась к башне. Этот листок бумаги мой пропуск. Я предъявил его стражам. Надо было видеть их лица, бедняги, выглядели так, будто перед ними стоял призрак. Все стражи сбежались посмотреть на приглашение. Похоже, в башню нечасто заглядывают гости. «И что делать? спросил страж по младше у старшего товарища. Как открыть башню и впустить её внутрь? Стражи переглянулись между собой. Вы что, не в курсе, где находится дверь? За подозрило я неладное. Откуда нам знать? всплеснул руками старший страж, на вид ему было глубоко за 40. Я стражу башни уже 20 лет и ни разу за это время не видел, чтобы кто-то из неё входил или выходил. Приплыли. У меня опустились руки, то есть приглашение я получила, но воспользоваться им не могу. Так не пойдёт. Я глянула на Аза в ожидании помощи, но кот лишь пожал плечами. В конце концов он тоже никогда не пользовался дверью. Откуда ему знать, как она открывается? На мою удачу стражи попались исполнительные. Они понимали, раз гостья пришла на аудиенцию, она обязана попасть в башню. Осталось только выяснить, как. «Давайте перекинем веревку через дерево, привяжем к одному ее концу девушку, возьмемся за другой и подтянем ее наверх», предложил страж своим товарищам. «Давайте не будем», вмешалась я. «Лично я против». Страж обиженно взглянул на меня. «Вы хотите попасть в башню или нет?» Да, но цивилизованным способом. Все снова крепко задумались, а потом самый старший щёлкнул пальцами. "Придумал", заявил он. "Надо позвать старого Ника. Возможно, он помнит, как попасть в башню". Пришлось ждать, пока двое стражей привезут старика. Ему было минимум 90 лет, морщинистый, трясущийся, сгорбленный. Я испугалась, как бы у него не было проблем с памятью. Это будет фиаско, а я уже и так прилично опоздала на встречу. Не по своей вине. Творцы могли бы и сделать приписку с инструкцией по открытию двери. Или это их очередное испытание, а то и вовсе издевательство, на него больше похоже. Но старый Ник оказался крепче, чем выглядел. «Приложить приглашение к стене», — посоветовал он. «Дверь сама появится». Недолго думая, я устремилась к башне. Мне никто не мешал, я имела право здесь находиться. Подойдя к абсолютно гладкой стене, я прижала к ней лист, а дальше произошло странное. Башня его впитала, а в ответ заскрежета в самом деле распахнула передо мной дверь. Судя по звуку, она давно не открывалась, минимум те двадцать лет, что старший страж на службе. За это говорила паутина, перекрывающая проход. Оглянувшись в последний раз на пораженно застывших стражей, я шагнула в проем, и дверь тут же закрылась за моей спиной. Ас и Сиги еле успели прошмыгнуть. «Ух, и темно же здесь!» Убрав с лица паутину, я ногой нащупала первую ступень и начала медленное восхождение наверх. Лестница была винтовой. И я всё поднималась и поднималась, казалось, конца и края этому не будет. Башня была высотой с наш десятиэтажный дом, а то и выше. Спустя какое-то время появились маленькие окошки амбразуры, и стало посветлее. Через них проникал дневной свет, хотя бы и не пришлось идти в кромешной темноте. Наверх башни я добралась вымотанная и уставшая. Но вот я стояла перед дверью, по всей видимости, в ту самую круглую комнату. Прежде чем постучать, я пригладила волосы, отряхнула юбку от пыли и перевела дыхание. Затем подняла руку, но ещё до того, как костяшки пальцев коснулись дверного полотна, изнутри донеслось: "Да входи уже, чего ты там застряла? Смотрю, кто-то не отличается терпением".